День. Я помню день. Этот день был такой. Пошел с утра дождь, и была серая, мокрая, грязная погода. Не помню, как и почему я попал на подол. Но раз уж я попал туда, хотелось его, так сказать, понять. Старый подол при новых обстоятельствах. Я не обращал внимания ни на дождь, ни на грязь, тем более чего мне, я ведь в высоких сапогах которые еще не выявились в СССР. И вот я шлепал по подулу. Безусловно, я не ошибся. Евреев тут стало разительно меньше, а тех старозаветных, бородатых, длиннополых почти совсем не видно. Куда они девались? Бежали в разное время или просто выселились? Куда выселились? В другие части города. Во-первых, в другие города. Во-вторых, Поэтому торговля тут затихла в сравнении с прежним. До революции здесь было такое оживление, больше, чем на каких-нибудь налевках в Варшаве. Здесь была особая торговля. Кто чувствовал в себе мужество и умение торговаться, тот ехал на подол. Надо было давать треть цены, а потом сходились на половине, но обязательно с уходом. То есть покупательница после бесконечного торга и спора, причем еврей извивал самое удивительное красноречие, а покупательница, не менее удивительный скептицизм, уходила, но медленно. Обычно еврей выскакивал из магазина с криком Мадам, мадам, пожалуйте. Купив вещь, расставались мирно с просьбами заходить еще. Рыская, я пришел на какой-то базар, шел дождь. Но грязная, неприветливая площадь все же была полна народа. Шлялось много людей, продавая вещи с рук. стояло много рундуков, где было все — спаги мануфактура, посуда, еда, платья лампы и всякая чушь. Я пошлялся между людей и почувствовал, что все же, хотя я тут больше всего у места, я как будто бы привлекаю внимание людей, в поле зрения, кое их попадаю. Что во мне такое, я не очень понимал. Борода, что ли? Может быть, все бородатые идут на счету. Действительно, немного их здесь. Торгующие жиды какие-то по-новому с сфасонены. А может быть, борода не клеится к моему лицу? Ведь она же собственная, а не приклеенная. Или потому что я издали похож на еврея, а приглядеться нет, и кажется им, что тут не так. Или потому что бродит человек, ничего не продает и ничего не покупает. Что ему нужно? Чтобы оправдать свое существование, я поточил ножик у точильщика. Камень заучал, и искры сыпались красные в серый день. Точильщик был такой же, как всегда они были. С детства помню, как скрипела калитка у нас во дворе, и раздавался резкий, высокий, гнусавый, теноровый, кацапский крик «Точить ножи ножницы!» И почему-то после этого опять раскрывалась калитка, как будто лопался огромный индюк бульбуком. Бондри надо! Боже мой, как это было давно! Вспомнилось подурчание камня. Дождь падал, и матово уныло смотрели потускневшие купола какой-то церкви. Побрел дальше. Серый и грязный подул. И чего такие грязные русские города? Французские тоже грязные, но все куда чище, а немецкие... Об этом не стоит говорить. Сказать бы у нас грязь от коммунизма. Нет, коммунизма уже нет по существу, и город понемногу подтягивается к прежнему уровню. Еще не дошел, конечно, но ведь всегда было грязно у нас, чего греха таить. Так я попал на второй базар. Этот был крытый. Тут все больше продавались всякие вкусности, и было всего вдоволь. И мяса, и хлеба, и зелени, и овощей. Я не запомнил всего, что там было. Да и не надо, все есть. А я съел вафлю со сливками, заплатил пять копеек, все есть. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Я хотел бы, чтобы у меня было огненное перо, чтобы это записать какими-нибудь такими буквами, которых нельзя было бы вытравить даже едкой пылью времен, которые вечно горели бы в душах человеческих. И, обходя моря и земли, глаголом «жги сердца людей». Кто их прожжет, не серной кислотой адовой марки, не пламенеющим мечом архангела, все забывает это иродово племя, легкомысленное, как шар в пляшущей иродиады. Вафля и так хранит свою печать, а люди... А люди, когда всю, всю, всю торговлю уничтожили, явственно увидели, что всем, всем, всем придется подохнуть. Тогда великий Ленин напнул гениальные слова ⁇ Учитесь торговать! ⁇ Умри косьма, лучше не скажешь. Он и умер. Что он мог сказать больше? Нельзя требовать от человека, всемирно признавшего себя ослом, чтобы он сделал что-нибудь гениальное. Но можно сделать еще кое-что более ослиное. Это после русского опыта быть добросовестней, чистосердечней. И потому мне хочется кричать огнем и лавой на весь мир, крещенный и крещенный. Смотрите на этот базар. Тут есть все и для всех, все всем, слышите, есть все и есть всем. А ведь несколько лет тому назад не было никому ничего, и этот базар был как кладбище, только люди, вооруженные винтовками, как гиены среди гробов, дограбливали трупы, оставшиеся от старых времен. Что же сделало это чудо? Три слова. Новая экономическая политика. НЭП. Новая. Учитесь торговать. Итак, новая политика состояла в том, чтобы научиться торговать по-старому, есть ли предел человеческой глупости? Ах, вафля, сколь ты вкусна, выстраданная, сколько жизней положено за тебя вафля с белыми сливками, целые белые движения, и море крови, алые и юны, Для того только, чтобы ты, Вафля, могла свободно продаваться всем и каждому за пять копеек на любом базаре всего тысячелетнего города, который видел много чуши на своем веку, но такой кровавой ерунды, которую устроили русские социалисты под еврейским руководительством, еще не видывал. Дайте еще Вафлю, была не была, кутит-кутит во славу Непа. вечная память Владимиру Ильичу. Умел воровать, — сумеет и ответ держать там, в царстве теней. Как? Где справедливость? — вскричал Плутон, забывший всю учтивость. Эх, братец, — отвечал Эак, — не смыслишь дело ты никак. Ты видишь ли, покойник был дурак. Пусть погубил он целый край, и мир с ним бед не обобрался. Но все же попадет он в рай, ведь он торговле обучался. И по этому базару я побродил между рядами. Опять старозаветных жидов что-то не видел. А небезызвестные киевские торговки есть, здоровенные хохлушки обольстительно ласковые хорошему покупателю и с запасом таких словечек для нахала, чтобы босики не то краснеют, не то бледнеют. Где-то бренчал инструмент. Я подошел. Несколько человек став, в кружок слушали. Человек пел, аккомпанируя на балалайке. Он целовал ее, он обнимал ее, а она страсти полна, все шептала. Твоя, твоя. Он пел так, как поют нынче в пролетариате цыганские романсы, то есть нестерпимо. Но по некоторым признакам мне показалось, что он нарочно так делает для понятости. Местами прорвался вкус сквозь эти кошмары. Я встретился с ним взглядом. Уловил ли он взгляд интеллигентного человека? Понял ли мою мысль? Но он оборвал кошмары, и пальцы его побежали по грифу, обнаруживая несомненную музыкальность. Побродив вообще, мелодия оформилась в стариннейший романс. И думаю, ангел, какую ценою куплю дорогую любовь. Я чувствовал, что он играет эту стрину для меня. Нет, он не стал. Это была песня без слов. Это было какое-то деликатное и трогательное внимание к седому старику, преклонившему ухо. Зачем слова? Они неуместны и любовные, не пристали бы к седину. Но мелодия, она ведь всем возрастам благотворна. Пусть старичок утешится, вспомнит, тоже ведь молод был, так он верно хотел сказать. И мелодия, пошленькая сама по себе, но облагороженная внимательностью и чистотой, струилась тонкой серебряной паутинкой среди грубости базара. Только он ошибся. Этот роман старше меня. Я помню его из нот, оставшихся после матери. Я дал ему серебряную монету и отошел. Слишком уж чуток был этот человек. И когда я уходил, вслед мне слос. «Отдам ли я жизнь, непонятной тоскою, с волнением прошедших годов?» И был в этих словах какой-то жуткий вопрос. «Отдам ли я жизнь?» А, пожалуй, я отдам. Кто его знает, не идет ли уже кто-нибудь за мной. Я вышел на улицу. Прошел, постоял против какого-то магазина, на котором была написана в разных вариантах «Т», «Ж». Я стал философствовать. ТЖ равно ТЖ, то есть те же. Но почему те же? И кто они такие? Может быть, это про нынешнее положение вещей в СССР. Те же песни, те же звуки, или вернее, тех же щей, да пожи живлей. Но потом я понял, ТЖ надо читать как ЖТ, а ЖТ не значит выбросить к черту, как поняли бы в Париже. И не значит кабак на воде, как поняли бы, в Ницце, обозначает просто жировой трест. Но жировой трест тоже надо понимать духовно. Это всякая косметика. Таким образом, под этим салатопенным названием кроются самые изящные продукты. Мыло всякие душистые в красивеньких бумажечках, духи в волнующих флакончиках, пудра, мечта. Ну, условно, все такое, за что жирно платит. Этого самого... Тежа много в СССР. Так вот, я постоял у Тежа, потом пошел обратно по улице, пока не дошел до бум бумтреста, бумажный трест. По дороге мне попались Винторг, Сорабкоп, Госиздат, Укрначкар, Укрнарпит. Я не углублялся в них, и бы хотел выследить, не следят ли за мною. Нет, кажется, ничего. А, впрочем, кто его знает? Захотелось есть. Увидел надпись в домашнее Куск". «Курск» вошел. Нечто сугубо простое, так сказать, трактир низшего разряда, без спиртных напитков. В буржуазных странах, как Франция и Германия, таких даже нет. Жизнь пролетариев не опускается там так низко. Я обедал в самых дешевых ресторанах Парижа и Берлина, и все же ничего подобного там не увидишь. Чтобы увидеть это... Надо пойти в самую бедную русскую эмиграционную столовку в Белграде или в Софии. Мы принесли туда стиль своей бедности. Но, впрочем, нельзя сказать, чтобы хозяева не делали попыток борьбы со стихией. Тут все же было не так грязно, как полагается. Молоденькая девушка бегала между столами, крытыми иногда бумагой, иногда серыми скотертями с красным узором. Она производила впечатление лилии среди бураков, Пробор, гладко причёсанный, с тонким лицом, хрупкая. Она всё делала споро, но с таким видом, что она не здешняя. Однако огрызаться она научилась. Очевидно, к ней приставали. Я расслышал фразу «Не ценьте вы интеллигентного человека». Ответ последовал немедленно. «Интеллигентного стенного базара». А совсем маленькая девочка, лет шести, тоже разносила блюдо. Она делала это с недетским кривлянием, но в промежутках прыгала на одной ножке, припевая тоненько «Доздик, доздик, перестань, мы поедем на Ярдань». В углу были образа и горела лампада. Я взял обед. Мне дали тарелку борща, сытного и вкусного. В сущности, я был уже сыт этим, но съел по привычке и второе. Что-то мясное, тоже весьма ничего себе, а сервировке лучше не говорить соответственно. Разница между французским и русским столом состоит в количестве тарелок. Из русских двух блюд француз свободно делает шесть. Результат тот же, но французский стол отдает вековой изобретательностью, а русский — недавно разбогатевшим степнику. Некогда было додумываться до разнообразия, а потом берут размером порции. Мой обед стоил 40 копеек золотом, что равняется цене дешевых обедов в европейских странах. Такой обед в такой обстановке стоил в России при царях 20-25 копеек. Таким образом, социализм пока дал следующий результат. Интернациональный коммунизм уничтожил все и вызвал повальный голод. НЭП, то есть попытка вернуться к старому положению, но не совсем вернул жизнь, но тоже не совсем, а именно жизнь стала вдвое дороже, чем была при царях. Итак. Если вы хотите, гладрансии со всего свита, претерпев годы каннибальских мучений, получить в награду жизнь вдвое хуже, чем прежняя, то, о пролетарии всех стран, соединяйтесь, соединяйтесь под стягом ленинизма. Против меня под образами сидела старая хохлушка, бедная, и с ней девочка, лет десяти, Они пили чай, порцию, ели хлеб. Девочка встала и подошла ко мне. Я хлеба своего не доел. Она привычным голосом попросила, дайте кусочек хлеба. Я дал. Она пошла к другим столам. Кто дал, кто нет. Девочка, собрав кусочки, пошла к бабушке, уселась, и они стали допивать чай. О пролетарии всех стран! Эта девочка, остаточек от периода интегрального коммунизма, в буржуазных странах Запада так просить стыдно. Подождите наступит трай потеряете стыд. Зачем в раю стыд это против Библии? А старая хохлушка стала тут же под образами переобуваться. Но на нее напала нездешняя барышня с пробором и запретила Может, которому гостю неприятно, что вы так делаете? О, Русь святая! Я заплатил нездешней девушке и ушел. Меня проводило несколько взглядов, но, кажется, так просто, без всякого подозрения насчет Белграда. Праге, Берлина, Париже. На площади я сел в трамвай. Трамвай такой же, как был, вагоны в порядке, а по этой линии прежние удобные плетеные сиденья. Возьмите билеты, граждане. Кондуктор был молодой, из новых, очевидно. Тон у него был несколько более властный, вроде как в Западной Европе. Известно, что на Западе все люди держат себя так, как будто в каждом сидит будущий президент республики. Ну и это тоже преисполнен важности, вероятно, партийцам. Неважно, что он исполняет скромные обязанности кондуктора или вагоновожатого, все равно он аристократ, он элита, он сегодня вечером на партийном собрании решит судьбу Земли, если не всей планетной системы. В наш демократический век это неизбежно. Толпа за девятнадцатое столетие показала свою беспомощность. Это бессилие вызвало к жизни искушение владеть массами при помощи организованного меньшинства. Это, впрочем, всегда так было. Только раньше организованное меньшинство управляющее толпой называлось аристократами, патрициями, буржуазией, дворянством. Нынче оно называется коммунистами и фашистами. Аристократия не скрывала своего значения, а метод ее действия был наследственный подбор людей, владевших оружием и мозгами. Буржуазия скрывала или не сознавала свое, а метод ее действия был выборное одурачивание. Коммунисты поставили вопрос открыто. Мы — соль земли, ибо мы сумели организоваться, мы и будем править. Но на это ответили фашисты. Вы не соль земли, а просто сволочь. Дрянь всех веков тоже умела организоваться. Вы организовали своими грабежа, грабь награблены, Но когда грабить больше нечего, для чего вы и уголовная шпана? На это коммунисты, в свою очередь, отвечают двояко. Первые. На словах они продолжают утверждать, что они несут миру социалистический рай. А все это нынешние, только временные, и что поэтому они не сволочи, а спасители мира. Сосы. Второе. На деле в России они, увидевши, что грабить больше нечего, стараются вернуться к устоям Старого мира. И поскольку это им удается, они из уголовной сволочи превращаются в фашистов. В этом даже нет ничего нового. Талантливые разбойники нередко становились правителями, когда они свою личную выгоду отождествляли с интересами какого-нибудь большого коллектива. Не могут стать правителями только те, кто искренне не для выбранного обмана, готов видеть в каждом гражданине Рюрика или Наполеона. Эта порода неизлечима никчемна, ибо происходит из явно несостоятельного предположения о равенстве человеческих способностей. Но для фашистов есть одна огромная опасность. Достигнув власти, не превратиться бы самим в сволочь. Как из разбойников бывают иногда созидатели, так крестоносцы превращаются нередко в мерзавцев. Это есть подводный камень фашизма. Фашистам следовало бы написать себе на лбу одиннадцатую заповедь: не хами. Опасность хамства, соблазна и измывательства над бесправным перед силой населения, это есть та подводная скала, на которую сядет фашизм в той стране, где им не будет руководить человек исключительного благородства и неодолимой властности. К этому фашистскому хамству в идеологическом масштабе принадлежат те взгляды, в силу которых народ третируется с бродом. И тут есть одна вещь особенности важная. Я говорю о той дозировке, сообразно которой должен привлекаться народ к так называемому управлению. Спору нет, что массы править сами собой не способны. Но также бесспорно, что пока они в этом убедятся, пройдут века. В наше время вдолбить что-нибудь подобное среднему человеку совершенно невозможно. Каждый субъект, читающий газеты, что бы он об этом ни говорил, в глубине души думает, что и он способен решать государственные вопросы. Но если бы он даже этого не думал, то ведь сам фашизм, как таковой, требует от всякого гражданина патриотизма, национализма. Что значит патриотизм? Это значит, что каждый человек обязан думать об интересе того коллектива, который называется Родиной обязан защищать его, заботиться и испытывать за него тревогу, так называемую патриотическую тревогу. Это так понятно, что расписывать это долго не стоит. Но в таком случае, естественно, что граждане, на которых возлагают обязанности патриотизма, то есть заботы о своей родине, будут вопить. Хорошо, мы готовы заботиться, мы готовы все сделать, но дайте нам известную степень власти, иначе как осуществить нашу заботу? И они будут правы. И это происходит потому, что патриотизм и национализм как явления массовые неразрывно связаны с неким демократизмом. Фашизм должен это отчетливо понимать. Задача вовсе не в том, чтобы преградить массам в той или иной форме доступ к управлению, а только в том, чтобы это управление не имело роковых для самих же масс последствий. Для этого так называемым парламентом которые являются фиктивными выразителями воли масс, надо предоставить широкий, но ограниченный круг компетенций. Над этим кругом, в пределах которого парламенты могут свободно работать, трепать подлежащие им вопросы так или этак, перефасонивать их справа налево и обратно, над этим кругом должен стоять второй круг, из понятий незыблемых, должен быть целый ряд постановлений, почитающихся непререкаемыми, священными, которых никакие массы и никакие парламенты, и вообще никто в мире касаться не может. На страже этих понятий, в качестве священной гвардии основных велений божества и природы, и должны стоять фашисты. Вот весь смысл фашизма. Вам куда билет, гражданин? До Николаевской. До Николаевской? Ну да, да, до Николаевской. В это время я почувствовал, как на меня обернулись в вагоне. Как будто я сказал что-то невозможное, а кондуктор поправил наставительно сурово. До улицы исполкома? Я понял, что сделал гафу. Поправился. Да-да, до исполкома. При этом я махнул рукой, так сказать, в объяснение. Всегда забудешь. Так как я имел вид провинциальный, то мне простительно. Но тут, кстати, могу сказать, что Николаевская... Это, кажется, единственная улица, которую неудобно называть в трамвае. Все остальные можно говорить по-старому. Кондуктор по обязанности выкрикивает новые названия. Улица Сваровского, бульвар Тарас Шевченки, Красноармейская. А публика говорит Крещатик, Бибиковский бульвар, Большая Васильевская. Вот еще нельзя говорить Царская площадь, а надо говорить площадь Третьего интернационала. Однако мне было не совсем по себе в этом вагоне, и я вышел не на Николаевской, а на этой самой площади Третьего Интернационала. И то походил вокруг площади, чтобы определить, не вышел ли кто-нибудь из трамвая за мной. Нет, как будто ничего. А, впрочем, как можно быть в этом уверенным? Масса народу. Я пошел в гору по Александровской. Мне захотелось посмотреть исторический музей, существует ли он. Существует широкой величественной лестницей очень удачно скомбинированной по условиям места. Я поднялся к знакомым сильными мазками, вылепленным двум львам сторожевым. В вестибюле столик, как во всем свете, продают билеты. Некий молодой человек, вы член профессионального союза? У меня ёкнуло сердце. А вдруг сейчас же и расстреляют за то, что я не член? нет. Меня не расстреляли. Он только сказал, в таком случае с вас тридцать копеек. Ну, слава богу. Я заплатил и тут же в вестибюле уставился на карету, в которой какой-то митрополит в Елизаветинское время путешествовал по Киеву. Ничего себе карета золоченая. Потом пошел в залы. Все витрины, кажется, на месте. Здесь где-то в самом начале должно быть что-то очень древнее. Да, вот оно. Эх, старый ты Киев. Пожалуй, не моложе Рима. Вот тут изображена раскопанная археологом хвойка и стоянка первобытного человека двадцать тысяч лет тому назад. Трепет берет. Но почему, если тут жили наши предки до того, как провалилась Атлантида, почему мы так отстали? Впрочем, грешно скулить. Если на месте Атлантиды имевший такую высокую культуру, что в некоторых отношениях она превосходила нашу, современную, не осталось совсем-таки ничего, то еще, слава Богу, что у нас стоит великолепный город, дай ему Бог еще простоять хоть десять тысяч лет, чтобы его не пришлось раскапывать из-под пепла коммунизма. Если подумать, что Китай изживал коммунистические опыты в течение столетий, то на этом вопросе сменилось несколько династий. В Китае коммунизм вводили багдыханы. И закончились эти эксперименты тем, что Китай впал в свою известную косность, получив на тысячелетие отвращение ко всяким новшествам. Если сообразить все это, то по неволе станешь удивляться России. Она изжила страшный бред социализма в течение нескольких лет. То, что я вижу, кругом не оставляет сомнений. Здесь только подобие социализма. По существу с социализмом покончено, скоро он будет запрятан в музей, только матери будут пугать людей ужасной морды Ленина. Но если бы русский народ не обнаружил такой талантливости в расшифровании злодейского обмана, коим его временно опутали, то знает, через двадцать лет интегрального не был ли бы Киев опять в том состоянии, как он был двадцать тысяч лет тому назад, ютя в пещерах пещеры. Вот, собственно, разгадка, почему человечество задержалось здесь в самые отдаленные времена. Не красоты Днепра, не богатства края, а исключительно вопрос жилища. Киевские горы с их высококачественной глиной давали возможность строить подземные городки тем, кому было еще не под силу надземное строительство.